Только его отпечатки пальцев обнаружены на будильнике, запятнанном кровью убитого. Учитывая расстояние между столом, где стояли часы и трупом, приходим к заключению, что именно Холдсворд поднял их с пола и поставил на место. Кроме того, Холдсворд солгал допросившему его детективу Гарсия заявив, что не знал об убийстве Байрона Мэддокс-Даваналя, пока ему не сообщила об этом Фелиция Медекс даваналь после ее звонка в полицию, который, напомню, был ею сделан в 7.32 утра. Утверждения Холсфорта полностью опровергают показания Вильгельма-Даваналя о том, что примерно в 5.30 утра в день убийства он ясно слышал громкий звук выстрела, а несколько минут спустя голос Холдсворта. Даваналь хорошо знает дворецкого и абсолютно уверен, что это был именно он. Звук доносился из-под окна спальни мистера Даваналя, который выходит в патио, непосредственно примыкающее к комнате, где было совершено убийство. «Ты в самом деле считаешь Холдсворта убийцей?» — спросил Ньюболт. «Если сугубо между нами, сэр, то нет», — ответил Эйнсли. «Но у нас достаточно оснований, чтобы доставить его сюда, хорошенько припугнуть и заставить говорить. Он прекрасно осведомлен обо всем, что произошло в доме Даванали. По этому поводу у нас троих сложилось единое мнение». При этом он бросил взгляд на своих коллег. «Сержант прав, сэр». — отважился высказаться Гарсия. — Это действительно единственный способ установить истину. Бьюсь об заклад, тамошняя леди Макбет не разожмет своих лилейных губ, чтобы сделать признание. Родригес кивком обозначил свое согласие. — А если я дам разрешение, каким будет твой план, Малком, — поинтересовался Ньюблт, — выписать ордер нынче же вечером, и найти судью, который его подмахнет. А завтра прямо с поутру отправиться брать Холсворта. Сидя в наручниках в машине с решетками на окнах, он начнет лучше соображать, что к чему. Вдобавок, чем быстрее мы увезем его из дома до баналии, тем лучше. «Ну что ж, похоже, у нас нет другого выхода», — сказал Ньюболт. «Действуй». Без десяти утра, еще в совершеннейшей тьме, Эйнсли и Хорхе Родригес въехали в усадьбу Даванали на машине без маркировки. За ними следовал бело-голубой полицейский фургон, в котором сидели двое патрульных. У парадного входа в дом все четверо вышли из машины, и, как было оговорено заранее, Родригес взял роль командира на себя. Он первым подошел к массивной двери и вдавил кнопку звонка, не отпуская ее пальцем несколько секунд. Затем выдержал паузу и позвонил еще раз. Потом дал несколько трелей подряд, после чего изнутри донеслись смутные звуки и мужской голос. «Кто там еще не шумит, я уже иду?» Проскрежетал тяжелый засов. Одна из створок двери — на несколько сантиметров приоткрылась, уперевшись в толстую цепочку. В образовавшейся щели возникло лицо дворецкого Холсворта. «Полиция!» — провозгласил Хорхе Родригес. «Откройте, пожалуйста!» Звякнул металл, двери распахнулись. На пороге им предстал в попыхах одетый Холсворт. Рубашка застегнута на две пуговицы — Пиджак лишь наброшен на плечи. Обозрев прибывшую группу целиком, он вскричал «Господи, что еще стряслось?». Хорхе придвинулся ближе. Он произнес внятно и громко Хэмфри Холсфорд, я располагаю ордером, чтобы арестовать вас по обвинению в убийстве Байрона Мэддокс-Даваналя. Должен предупредить» что с этого момента вы имеете право хранить молчание. Вы не обязаны говорить со мной и отвечать на мои вопросы. Нижняя челюсть Холсфорта отвисла. На лице отразился ужас. «Постойте! Подождите!» У него перехватило дыхание. «Это ошибка! Я здесь ни при чем!» Хорхе невозмутимо продолжал. «Вам также предоставляется право воспользоваться услугами адвоката». «Если вы не располагаете средствами для этого, общественный защитник будет приглашен бесплатно». «Нет, нет, нет!» — закричал Холсворт и сделал попытку выхватить документ, который показывал ему Родригес. Но Эйнсли оказался проворнее.